Глава 33. Пока Ширы и Джема болтали о всяких пустяках, Стэн пристроил генератор у стены и надавил на кнопку. Какие-то секунды проделанная бластером дыра затянулась голубоватой дынкой, не оставив даже малейшей щели. «Ну вот», — довольно проговорил Стэн, поднимаясь на ноги. «Теперь никакая тварь к нам не пролезет». С этими словами он вернулся к девушкам и лег на свое место. «По-моему, охотника ты больше не рассчитываешь», — с заметила Джема. «Много вы понимаете», — проворчал Стэн, снова принимаясь за еду. «Охотник что, пробовал сбежать?» — поинтересовалась Шира. «Да нет», — ответила Джема. — «просто временами он становится неуправляемым, и сегодня даже Стэна от него досталась. А это, по-моему, кое о чем говорит». Джема многозначительно закусила губу и скосила глаза на Стена. Тот недовольно засопел, заворочался и сказал. «Охотник устал». «Интересно, от чего?» — с иронией спросила Джемма. «От долгой спечки, что ли?» Джема? — угрожающе проговорил Стен. Ладно, молчу, молчу. Джема улыбнулась и подмигнула шире. Та в ответ тоже улыбнулась и принялась убирать пустые банки. — Охотник хороший, — с нежностью в голосе проговорил Стэн. — Да уж, — согласилась Джема. Но, несмотря на все его достоинства, без него было бы намного спокойней. — А кто убивал тварей, пытавшихся напасть на нас? — выступил Стэн в защиту охотника. — Ну, он, — признала Джема, но осталась при своем мнении. — Ладно. Примирительным тоном проговорила Шира, которой не очень-то нравилась эта перепалка. Стэн, скажи лучше, чем мы будем заниматься все это время, пока не прилетит спасательный корабль?» «А ты разве забыла?» «О чем? «О корабле!» «И ты не изменил своего решения?» — удивилась Шира. «А чего мне его менять?» — удивился Стэн в свою очередь. «Завтра и отправимся туда. Постойте!» — остановила Джема, которая не очень-то понимала, о чем идет речь. «Что это за корабль?» — спросила она. «Да так». Шира взмахнула рукой и добавила, «Ничего интересного. Просто Стэн ищет дополнительные приключения на свою голову». «И все же Стэн!» — настаивал Джима. «Хорошо». Стэн вздохнул и, прежде чем что-либо ей пояснить, несколько долгих секунд разглядывал потолок. «Когда мы с Широй покинули рубку управления и отправились искать, в данном случае, вас, ночью на эту планету пал и взорвался еще один корабль». «Ты шутишь?» — поинтересовалась Джима. «Ну да. Делать-то мне больше нечего». Стэн фыркнул и продолжил дальше. «Судя по всему, этот корабль принадлежит внеземной цивилизации. Думаю, тебе не надо говорить, что это означает». «Когда это произошло?» — спросила она. «Где-то неделю назад», — ответил Стэн и на всякий случай посмотрел на Ширу. Она утвердительно кивнула и добавила. «Стэн еще тогда решил отправиться на его поиски, верно?» «Да». Стэн кивнул головой, отчего-то тяжело вздохнул. «Интересно», — медленно проговорила Джема. Еще бы!» — согласился Стен. «Далеко он упал». «Достаточно, чтобы не добраться до него пешком», — пошутил Стэн. Девушки оценили его юмор и улыбнулись. «А если это земной корабль, что тогда?» — спросила Джемма. «Ну, это хуже, но ничего не поделаешь». «Понятно». Джемма машинально взяла оставшийся бутерброд и откусила от него маленький кусочек. «И какие у тебя планы, кроме желания таскать этот корабль?» — немного помолчав, спросила она. «О, с планами у меня все в порядке». Стэн улыбнулся и без лишних слов посвятил их в свои намерения. «Завтра мы сядем в флайграф и попытаемся отыскать этот корабль. Мне почему-то кажется, это чужой корабль, а из этого следует, что даже после взрыва там наверняка что-то могло остаться интересненькое». А дальше, без особого энтузиазма, поинтересовалась Джема. «Дальше?» Стен ухмыльнулся и почесал затылок. «После исследования места падения корабля мы отправимся к грузовому отсеку и будем дожидаться, пока за нами не прилетит спасательный корабль». «Ты дал координаты того места?» — спросила Шира. «Да. Во-первых, там много продуктов, техники, да и вообще, судя по всему, никаких двуножек в тех местах нет». Стен замолчал и сперва посмотрел на Ширу, а потом на Джима. «Ну как?» — поинтересовался он. «Что как?» — не поняла Джимма. «Как вам мой план?» — пояснил Стэн. «Вполне». Джема улыбнулась и скосила глаза на Ширу. «А ты что скажешь? Мне все равно, лишь бы не сидеть на месте. От этих двуножек можно с ума сойти». «Можно», — согласилась Джема. «Тогда пора спать», — выслушав их обеих, заключил Стэн. «Надо только решить, где нам разместиться», — заметила Джема. «А чего тут решать?» — удивился Стэн. «Одна из вас может лечь рядом с Джил, а вторая рядом со мной. На полу места много». Первая половина его предложения не понравилась ни Шире, ни Джемми, чего нельзя было сказать о второй. «Кровать слишком узкая, и спать с Джил будет неудобно», — немного помолчав, проговорила Джема и затем-то посмотрела на Ширу. «Джема права, Стэн», — поддержала свою подругу Шира. «Если ты не возражаешь, мы ляжем рядом с тобой». Шира вопросительно посмотрела на Стэна и увидела, как его лицо на секунду насупилось. «Ладно», — разрешил он, — «только близко не придвигайтесь, а то мне будет жарко». «Всем понятно?» «Понятно», — в разнобой ответили Шира и Джема. Получилось это у них не очень весело, но Стэн на это внимание не обратил. Он понимал, что между девушками установилось молчаливое соперничество, но переходить на сторону одной из них он не собирался. «Если понятно, тогда спите», — проговорил он и лег на спину, не желая кого-нибудь обидеть. Ведь не мог же он одновременно лежать лицом к обеим, при том, что Шира легла справа от него, а от Джема слева. Но на взгляд Стена выглядело это довольно комично, и прежде чем уснуть, он некоторое время кряхтел, едва сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. Джемма и Шира тем временем негромко переговаривались через него, и создавалось впечатление, что его здесь совсем нет. Но это была только видимость. Джемма, как и Шира, вспоминала жаркую ночь, проведенную со Стеном, и страстно желала, чтобы она еще раз повторилась. Шира, надо сказать в мыслях, ненамного от нее отстала.